Per viskera et astra через утробу к звездам. Латинский. Памятливый Тюкстель предложил мне в начале лета отправиться вдвоем в Телтлинеу на поиски монастыря монахов и скупленцев. Я перечитываю эту фразу с неудовольствием. Счастлив хронист, для которого читатель свой человек, понимающий его с полуслова, он скажет лето. И тот уже видит пшеничное поле под облачным голубым небом, слышит жарко гудящие пасеки. Он скажет «монастырь» и возникает образ могучего здания, старых стен, слышен скрип открывающихся ворот. А я, какое слово не напишу, тотчас ввожу читателя в заблуждение. Чего доброго кто-нибудь решит, будто у люзанцев одна этикосфера на уме и они судачат о ней с утра до ночи, или, гоняясь друг за дружкой, как страусы, без перерыва занимаются оплодотворением на стадионах. Но это особенно интересовало только меня, чужака, не оставляя места на описание других, не менее важных вещей. Что ж, придется навешивать множество объяснений на эту простую фразу, которая должна стать началом конца. Тюкстель назывался уже «Тетелтек», «тё когда поехал со мной в «Тетленнеу», Люзанские имена меняются в зависимости от занятий их обладателя. Телтленео, как видно из самого названия, в котором отсутствуют звуки «р» и «кс», это дико святая пустынь духовных проб и ошибок государственных служащих. С виду она похожа на заповедник. Наполовину высохшие болота, тундра и сухостой. Это часть ничейной земли, опоясывающей полукружьем Люзанию вдоль границы с Курдляндией, как санитарный кордон, поскольку концентрация шустров не может скачком упасть до нуля. Дикость означает неошустренность, а святость – возможность наткнуться на монахов. Монастырь – это только так говорится, а существует он лишь в виде устава, потому что искупленцы – кочующий орден и каждый день перебираются на новое место. Теперь о пробах и ошибках. 200 лет назад оппозиция заставила правительство принять закон, согласно которому каждый чиновник раз в год обязан отправиться в тел Тленнеу и странствовать там определенное количество дней, соответствующее его служебному рангу. Старший референт, например, должен паломничать две недели, потому что его ранг 14-й. Тюкстель, претендующий на должность советника по науке в МИДе, уже разделался со своим пилигримством, именно так он и выразился, зимой, чтобы избежать комаров, слетающихся с Курлянских болот в основной летний сезон паломничества. Тогда он носил имя тюкстюльликс, что примерно можно перевести как Тюкстель вне добра у своего зла». Мол, в неошустренной глуши, избавляясь от этических уздечек, каждый обнаруживает свою худшую сторону. Выявление таких изъянов особенно важно у государственных служащих ведь шустрым не позволено вмешиваться в их работу, и зловредный чиновник может допекать граждан по-всякому. Правда, никто еще не слышал о чиновнике, которому паломничество стоило бы должности, хотя по возвращении каждый должен сдать в аффектологическую инспекцию свою Ксандию. Ксандия напоминает четки, а носит ее на голом теле, чтобы она фиксировала малейшие колебания эмоций. Обычным туристам пограничники вешают на шею ксиндры или хроны, для защиты от встреченного на пути пилигрима, если бы тот вдруг обнаружил свое зло. Не позволяется разбирать ни ксандрию, ни хрон. Знать, как они действуют, тоже нельзя. Эти устройства сами следят за соблюдением запрета, и избавиться от них невозможно. По наущению Тюксля я забросил свой хрон в кусты, и он тут же погнался за мной, тихо позвякивая бусинками. Собственно, я выразился не вполне точно, когда говорил о ксиндрах. Хрон до употребления – это индр, настроенный на конкретное лицо. Он получает приставку по его имени. А так как тихий по «кс», то лишь свой аппарат я могу назвать «ксиндром». В переводе на «люзанский» это означает примерно «тихо-стремительный спасатель». Не лишним, однако, будет добавить, что паломничество чиновников, а также ксанди и «ксиндры» по сути просто формальность. Вскоре я убедился в этом. Мы ехали на везде лази с прицепом, нагруженным запасами и снаряжением, через мертвый лес. Он вырос по берегам рек, стекавших некогда с ледников. Теперь, когда рек нет, лес высыхает и гибнет. В полдень Тюкстль, время от времени посматривающий на шустрометр, заявил, что мы уже в дикой глуши. Мы не стали разбивать лагерь, а просто уселись на мху, и Тюкстль открыл банку консервированного «брбице». Мне хотелось попробовать национальную похлебку «члаков». Она довольно густая, по вкусу напоминает солянку, которая уже начинает портиться. Тут над деревьями показался инсанин, чуть ли не шести метров ростом. Но так он выглядел лишь издали, потому что шел на ходулях, или скорее на ходунах. Можно еще сказать, высокоходы, а впрочем, кому как угодно. Меня упрекают в выдумывании несуществующих слов, словно я сочиняю их для удовольствия, а не по необходимости. Чужак съехал на землю, сдвинув ходули, как телескопические антенны, и спросил, можно ли посидеть с нами. Он представился Куакуаксом, а может Квакваксом, но я буду называть его референтом. Он служил в жилотделе небольшого пограничного округа, а теперь паломничал. Мы приняли его в свою компанию. Правда, испытанию положено подвергаться в одиночку, однако за этим никто не следит. А когда я спросил референта, не опасается ли он Сандии, тот ответил, что никто в нее и не заглядывает. В рюкзаке у нашего нового товарища был ундорт, походный материализатор вещей. Ундорт означает «что-то из ничего». Им пользуются только неошустренные глуши. Из всего, что попадается под руку, хотя бы из мусора, он сходу изготовляет нужную вещь. Этот аппарат особенно пригодился нам в брюхе курдля, но не буду опережать событий. Референт выколдывал из сухих веточек и листьев круглую коробочку с циферблатом наподобие компаса. Живомер, который показал что-то около двух пилигримов на квадратную милю. И, как сочли мы с Тюкслем, терпимое пока что количество комаров. С репеллентом можно было пока не торопиться. Я поинтересовался, к чему эти паломничества, если инспекция даже не проверяет Ксандий. Мои спутники в один голос расхохотались. А Тюкстль ответил, что прогуляться по свежему воздуху приятнее, чем просиживать стулья в конторе. Так мы сидели и беседовали, потому что спешить было некуда. Живомер не показывал и следа искупленцев. Тюкстль, который заметно оживился, когда шустрометр упал до нуля, рассказывал мне о переубеждениях, связанных с этикосферой. Люзанцы живут в ней уже четыре столетия, и даже самые древние старики не помнят, как было раньше. С ранних лет всем и каждому втолковывают, что этика сфера не личность, с которой можно общаться. Но все это, что об стенку горох. Спиритические сеансы собирают целые толпы и вызывают фурор даже в научной среде. Это не то чтобы мошенничество, ведь умудренная среда обитания выполняет любые желания, лишь бы они никому не вредили. Поэтому она и вправду способна вычаровывать призраки, если кто-нибудь уж очень этого хочет. Правда, сеансеры сами себя обманывают, принимая выполнение подсознательных заказов за сверхъестественные явления. В последние годы появились новые верования. Возникла секта, контактирующая с душами умерших эктоков, которых власти будто бы в тайне уничтожили, заметая следы своей эктофикационной осечки. Сектанты публикуют протоколы таких бесед, полные заклинаний об освобождении от мертвой жизни и, разумеется, проклятий по адресу властей. Трудно сказать, сколько во всем этом правды, то есть обманывает ли шустросфера сектантов, исполняя их желания, или же в ней и в самом деле пребывают какие-то остатки духовной жизни экс-бессмертных. Это, по мнению некоторых экспертов, не исключено. Шустросфера запоминает все свои действия, а каждый экток, уже потому что подвергается экрификации, до самого конца остается ее частью. Положения, как видим, в высшей степени странные, коль скоро нельзя отличить существование загробных видений и неприкаянных душ от несуществования, хотя даже здесь мнения специалистов расходятся. Совершенная имитация реальности, заметил Тюкстль, не отличается от самой реальности, и при том в любой области. Я спросил, неужели никто ни разу не потребовал полной ликвидации этикосферы навсегда или хотя бы на время? «Такое случалось», — ответили мне. Предлагались и проекты не столь радикальные. Солнце спускалось, и зажужжали комары. Мы сели в свой лазик и отправились на поиски более уютного места для ночлега. Мы продирались через сухостой, посадив референта-паломника на заднее сиденье, откуда он подавал реплики. А когда на ухабах референт падал на нас сзади... Мой хрон или хрон Тюкстля, висевший у него на шее, издавал короткое предостерегающее шипение. Лазик раскачивал, как лодку на волнах, а Тюкстль продолжал разъяснять, в чем заключается тонкое различие между вызыванием и изготовлением духов. Если духов умерших вызывает тот, кто в них верит, Шустросфера сочет его веру заказом и выполнит этот заказ. Но если он в духов не верит то утвердиться в своем неверии, ведь Шустры, разумеется, обнаружит его скептицизм. Тем не менее, нельзя считать Шустросферу кем-то. Она действует как автомат, доставляющий по первому требованию любую книгу, хотя и не способный ее понять. Скажи, я, к примеру, хочу увидеть призрак моего дедушки, Шустросфера выполнит требование, если что-нибудь знает об этом дедушке. Но если бы я обратился к ней прямо, желая, допустим, узнать ее намерения или мысли, она не отзовется, ибо не является кем-то, кто может говорить от себя или о себе. Предлагалось, правда, персонализировать шустро сферу, но эксперты доказали, что вреда от этого было бы больше, чем пользы. Нельзя коротко и ясно объяснить, почему это так. Тут мы встречаемся с трудно разрешимыми парадоксами и логическими противоречиями. Среда обитания должна исполнять индивидуальные требования, пока они совместимы с благом других лиц не будучи личностью, она глуха к любым желаниям, выходящим за эти границы. Иначе мы могли бы пять за пядью приобретать власть над судьбами ближних. Любопытно, однако, что шустро-сфера, не будучи личностью, способна изготавливать личностные объекты, хотя бы в виде фантомов и духов. Послушание шустров кончается там, где начинаются грозные парадоксы, которые землянину не могут быть известны даже по названию. Впрочем, объяснил Тюкстль, У них никогда не было недостатка в проектах реформ. Метким ударом он прихлопнул комара у себя на лбу и продолжил. Одним из первых был изократический план – равновесия добра и зла. Предложили его ученики Кса Согласно принципу око за око, среда обитания должна отплачивать каждому его же монетой. Полюбишь ближнего, и шустро тебя приласкают. Ударишь – сам получай по зубам. Все в точности симметрично, уравновешено и пропорционально. В соответствии с этой симметрией ты мог бы даже убить, но лишь раз, потому что сам на месте бы умер. Не трудно понять, что это был прямой путь к эскалации зла. Обычно мы не лезем из кожи, стараясь творить добро, ведь принуждение противно природе добра, но делать что-то на зло другим люди готовы без удержу. В результате хитроумные мерзавцы заставили бы эти косферу бороться против себя самой. Сначала ей пришлось бы снабдить их панцирем или чем-нибудь в этом роде а после сокрушать его, чтобы покарать убийцу. Впрочем, расправа на месте – никудышная справедливость, особенно в случае убийства в аффекте. Шустросфера, выполняющая палачские функции, не очень-то привлекательно. «А помните, – вмешался из-за наших спин референт, – проект трех братьев-теологов, дескать, надо идти до конца? И это, скажу я вам, впечатляющий был замысел. Богосфера, – отозвался Тюкстль, – Верно, была такая идея. Синтеологическая. Бросить в космос для его усмирения синтетическое всемогущество. Да, конечно, сотворенный бог Синтеос, зародившийся на одной планете, чтобы через мириады лет распространиться на весь универсум. Но как подумаешь, что под гнетом тотальной заботы замерла бы природная эволюция, хищники вымерли бы с голоду, а затем и их жертвы, расплодившиеся до убийственной тесноты? Нет, это было не слишком продуманно. Разговор оборвался. Сквозь заросли я увидел темную фигуру, согнувшуюся под тяжелой ношей. Наш лазик остановился, а встречный, худой старик в сермяге, сбросил с плеч здоровенный камень и, заслонив глаза от солнца, не мигая, смотрел на нас. «Искупленец!» — понизив голос, сказал референт. «Можно спросить у него про дорогу к монастырю, но ответит ли он? Они принимают обет молчания». Тюкстель учтиво поздоровался с монахом, но тот долго не отвечал. Должно быть, раздумывал, можно ли ему отозваться. Устав Ордена разрешает это лишь в исключительных случаях. Видимо, решив, что тут именно такой случай, он назвал себя. Это был монах превратник Утром он проспал уход монастыря, а теперь искал своих в качестве епитимии, взвалив на себя камень. Тюкстль предложил подвести его, но он лишь поклонился нам, взгромоздил булыжник на плечи и скрылся в гуще мертвых кустов. Уже заходило красное солнце к ветру и комарам, как утверждали мои товарищи, когда мы, наконец, нашли в сухостой прогалину, пригодную для костра. Референт расположился на мху, поколдовал сундортом, и перед нами, словно фарфоровый пузырь, в мгновение ока вырос белый домик. Минуту спустя из его пузатых стен проклюнулись длинные защитные шипы, и получился настоящий фарфоровый еж с полукруглым входом. Втаскивая внутреннодувной матрас, я порвал его, задев за один из этих шипов, и чертыхнулся но беда оказалась невелика. Референт тут же изготовил из кучи хворста другой матрас, к тому же помеченный моими инициалами, а чтобы оказать мне еще большую любезность, сделал так, что домик втянул в себя все шипы. Слегка закусив, мы болтали, сидя у входа, в сгущающейся темноте. На костре, который мы разожгли ради вязчей экзотики, варился суп. Я узнал, что референт вообще-то поэт, а служит лишь ради престижа, Ведь никаких стихов, даже самых великолепных, никто не читает. Впрочем, и прозу тоже. В союз писателей он не входил, потому что там сплошная грызня, особенно по случаю похорон. Одни считают, что над каждым покойником речь должен говорить сам председатель. Другие, что оратор равный по рангу умершему, то есть член товарищеского суда, о члене товарищеского суда, зампредседателя, о зампредседателя и так далее. «Только про то и толкуют бедолаги», – равнодушным грустным голосом говорил поэт, – сматриваясь пламя костра. Ничего другого им не осталось. Союз достиг всего, чего требовал целых 700 лет. Материальных забот никаких, каждый сам себе определяет тираж. Но что с того, раз уже и поэты и поэтов не берут в руки? Затем беседа спустилась на землю. Я поразился тому, что тюкстль, казалось бы, настолько изучивший наши обычаи, связывает подкрашивание губ с вампиризмом, Губы у женщин алого цвета, чтобы не видно было следов крови, высосанной при поцелуях. Обычная мимикрия вампиров. Мои протесты ничуть не сбили его с толку. А, женщины хотят нравиться. Кровавые губы красивы, а глаза, подведенные синькой с зелеными веками, тоже? Ведь это цвета трупного разложения, я же не стану этого отрицать. Жуткая внешность к лицу упырю. Я отвердил свое, поэт прислушивался, а тюкстль иронически усмехался. «Ну да, хотят быть красивыми, а старушки тоже ведь красятся». «Женщина всегда остается женщиной», — настаивал я. «Румяна скрывают старость». Но Тюкстель не поддавался на мои доводы. «На всех земных изображениях самки щерят зубы, демонстрируют клыки». «Конечно, эротика к этому тоже причастна, но это ночная эротика, а известно, что вампиры кровописывают ночью». «Я ему свое, а он все подмигивал мне, что чертовски меня раздражало». «Наконец он пустил в ход неотразимый аргумент». Если речь идет всего лишь о том, чтобы подчеркнуть красоту, почему мужчины не красятся? По правде сказать, я не знал, и, кипя от злости, решил прекратить этот бесплодный спор. «Вампиры так вампиры, черт с тобой», — думал я, укладываясь коснут домике темным, как могила. Никто из нас не заметил кур, для которого занесло в эти места. Правда, я проснулся и услышал сопение и чавканье, но не сообразил, что это огромное язычище облизывает крышу. Убедившись, что попался сладкий кусок, эта тварь в один прием проглотила домик, везде лаз и прочее наше имущество. Так что впоследствии, после довольно мягкого приземления, мы нашли в желудке даже хворост, приготовленный для утреннего костра, и котелок, только суп вылился. Судя по размерам желудка, в котором можно было утонуть, нашего кур для мучила жажда, нам попался настоящий гигант, шатун-одиночка. Желудок я изучил весьма тщательно вместе с окрестностями так как мы провели там больше недели. Это было нечто вроде огромной зловонной пещеры со складчатым сводом, придаточными полостями и следами эрозии эпителия. Пещеру заполняло неимоверное количество полужиткого месива из веток кустарника, травы, каких-то обломков, жестянок и мусора. Наш Курдли, как видно, был не слишком разборчив, жал, что попало. Надеясь, что он сам извергнет нас из пасти, я уговаривал товарищей пощекотать его в небо но те лишь пожимали плечами, да и как можно было вскарабкаться к пищеводу, который длинной воронкой чернел при свете фонариков где-то над нашими головами. Закусив нами, курдль начал икать. Это было сущее землетрясение. Наконец он нашел водопой и обрушил в темную пасть бурный поток. Лазик сразу пошел ко дну, но наш белый домик неустрашимо держался на поверхности, словно спасательная шлюпка. Тюкстель и поэт-референт, призывали меня сохранять терпение, а я рвался действовать, не зная как. И Икота прошла, мы выглянули в окошко, по чернеющей поверхности озера пробегала мелкая рябь. Высунув голову наружу, я почувствовал ветер, но и это не удивило моих товарищей. «Просто отрыгивает, слышишь?» — сказал тюкстль. Действительно, доносилось гудение испорченного воздуха. Примерно через час озеро обмелело и превратилось в вязкую жижу. Едва мы ступили на дно, как встретили все того же монаха. Он был настолько неутомим в покаянии, что не расстался с камнем, хотя запросто мог утонуть. Ни его, ни моих спутников наше положение нисколько не тревожило. Поэт, который имел на своем счету что-то около семи проглачиваний, ему случалось ходить и на сверхпрограммные экскурсии, а жил на самой границе, заявил, что до горла можно будет добраться не раньше, чем животное ляжет на отдых. Но толка от этого мало, потому что пищевод очень тесен. Никакая щекотка тут не поможет. У старых курдлей каменный сон. Я хотел расспросить монаха о Кливии, но Тюкстль отговорил меня. Дескать, у простого превратника много не выведаешь. Главное – это терпение. Курдль, наверное, двинется по следу монастыря, а так как монахам нельзя противиться насилию, вскоре наша компания пополнится еще не одним из них. Возможно, нам повезет и проглоченный окажется библиотекарем. Не скажу, что он меня убедил, я заподозрил, что наше теперешнее положение ему по вкусу. Он уже готовился к исследованию местности, попросил у поэта Ундорт и из кормового месива изготовил шахтерский шлем с лампочкой, веревочную лесенку и непромокаемый комбинезон. Я упросил его смастерить такое же снаряжение и для меня. Между тем из мрака, полного всякой мерзости и хлама, стали появляться жалкие оборванные фигуры с какими-то ведрами в руках и метлами на плечах. Я вскоре заметил, что приходят они после завтрака и обеда, не нашего, а курдля, чтобы немного прибрать желудочное пространство. То есть они были вроде как уборщики, однако я в жизни не видывал такой бестолковой и нерадивой работы. Они суетились без всякого соображения. Один из них, на редкость слова остальные не отвечали на вопросы вообще, сказал мне, что метлы им правда положены по должности, но они ими не пользуются. Во-первых, прутья сотрутся, а тогда прощай премия. Во-вторых, это могло бы ему повредить. Больше всего меня удивлял их маразм. Они равнодушно брели мимо нас и наших машин, избегая лишь света прожекторов, рассеивающих темноту. Словно лунатики в трансе. Но всякий раз, когда на обед у нас был барбицей, не меньше пяти из них торчало под иллюминатором, жадно вдыхая запах похлебки. Однако они ни за что не желали войти в домик. Или лишь тот разговорчивый признался, что им нельзя якшаться с чужаками, поэтому они делают вид, будто нас нет. Похоже, он сам испугался своей откровенности, с тех пор я его не видел. Привычки Курдля были мне вновь, но вскоре я понял, что утром и в полдень надо искать место повыше или прятаться в домике, хотя жрал он понемногу, зато пить начинал внезапно и с неслыханной жадностью, а потом низвергалась сущие Ниагара оттуда, где обычно стоит солнце в зените. При этом он заглатывал воздух так, что желудок раздувался вдвое против обычного, а после протяжно отрыгивал. Это было как завывание ветра в узком ущелье. Референт не ставил члаков ни во что, но Тюкстель однажды прижал двоих туземцев к желудочной стенке и не пускал, пока они не сказали ему, что они высокие рангом чиновники. Один выдавал себя за мочевика, другой за печенега. Тюкстель отпустил обоих, заявив, что они беззастенчиво врут, стараясь придать себе вес причастностью к жизненно важным органам. Сказать о ком-то «он из органов» – это в курдле что значит. Впрочем, Тюкстль полагал, что наш курдль на последнем издыхании и тащится к кладбищу, чтобы сложить на нем одрехлевшие кости. Старая скотина, списанная с баланса, давно изъята из обращения. Однако, как это обычно бывает у члаков, в нем все еще живут по причине жилищных трудностей. Последними уходят из такого курдля работники службы уборки градозавра а не убирают они просто потому, что им не хочется. Ведра и метлы носят, чтобы казалось, будто работают. Все они сплошь лодыри. По награде и труд. В первый день я не обедал, хотя поэт-референт искушал меня перечнем блюд, которые мог приготовить Ундорт. Но при мысли о том, из чего он их приготовит, я терял аппетит. Мне не терпелось выйти на свежий воздух, и меня все больше удивляло, как это мои товарищи могут мириться со своей тюрьмой. Мало того, Я начал подозревать, что они находят в этом какое-то удовольствие. Какое? Неужели они радовались, старательно это скрывая, тому, что тут нет ни одного шустро? Они рассмеялись, когда я прямо спросил об этом, но в их смехе чувствовалось смущение. На второй день после завтрака я уже начал принимать пищу, что мне оставалось делать? Тюкстель включил проигрыватель, а я, не имея охоты слушать музыку и не желая сидеть сложа руки, Сперва попробовал совершить восхождение по крутому склону под область перехода пищевода в желудок, но там было слишком скользко, а о том, чтобы вбивать крючья, не приходилось и мечтать. Поэтому я в костюме водолаза направился дальше, к двенадцатерствной кишке. Рейференс провождал меня до области перехода желудка в кишечник и показал, как нужно щекотать кольцевидную мышцу, замыкающую привратник, чтобы тот разжался и пропустил меня. Но сам дальше не пошел. Он захватил с собой толстую тетрадь и карандаш. Возможно, его посетило вдохновение, и ему хотелось уединиться. За привратником было довольно просторно. Я шел широким шагом и на распутье желчных путей увидел в стене пару ботинок. Я пробежал по ним невидящими глазами и пошел дальше, погруженный в раздумья. Почему это вдруг мои люзанцы, которые вроде бы презирали члаков, согласны сидеть вместе с ними в этих клачных пещерах и отнюдь не спешат на волю? Прелесть экзотики? А прощение? Окажись, здесь какой-нибудь фрейдист, он, не задумываясь, сказал бы, что для инциан сидеть в курдле значит вернуться в материнское лоно, и вообще напустился бы на меня со своими фрейдистскими символами, а я бы его обругал, потому что у них никакого лона нет. Впрочем, стоило ли вдаваться в воображаемый спор с вымышленным фрейдистом? Что-то есть, однако, в этом загадочное, подумал я, и лишь тогда до моего сознания дошли увиденные по дороге ботинки в стене, Я посветил туда фонариком и заметил, что они шевелятся. Эту загадку я, во всяком случае, мог разгадать немедленно. Я видел только виброподошвы и стертые каблуки, потянул за один из них, потом за другой. И из стены задом по вылез высокий худой инсанин, тоже в водолазном костюме. Немало неудивленный моим присутствием, он представился. То был профессор Ксоудер Ксаатер, завкафедрой анатомии курдля в Иксибрикс. В настоящее время занятый полевыми исследованиями. Не спрашивая, с кем он имеет честь говорить, он объяснил мне про топографию этого участка кишечника. Особенно восхищало его ответвление двенадцатиперстной кишки к саатера. Да-да, это место носило его имя, ведь именно он доказал ошибочность утверждений школы ксепса, будто бы это дивертикулум никогда не было верикиносум. Профессор мозолил глаза этому курдлю уже несколько дней, но тупое животное ни за что не желало его глотать, хотя он, подсоленный, совался к нему прямо в пасть. При этих словах во мне пробудились тягостные воспоминания о спутнике лунопарки, который я принял за планету, и позволил одурачить себя мнимой охотой на курдля. Расставшись, довольно неохотно, с желчевыми бородавками, профессор вместе со мной вернулся в желудок. Украткой он поглядывал на мои ноги, но тут же отводил взгляд. Впоследствии выяснилось, что он принял меня за калеку от рождения, но из вежливости не показывал вида. Будучи анатомом, он поставил мне диагноз «врожденный дефект коленного сочленения». Случай довольно редкий и тяжелый, поскольку это необычайно осложняет жизнь, в особенности ходьбу. А нормально, то есть по-инсански сесть, такой инвалид вообще не способен. Вот было смеху, когда он понял, что имеет дело с человеком. Я забыл ему об этом сказать, но он сам догадался, когда мы сняли кислородные маски. Это было уже за привратником, и сверху на нас полетели целые купы кустарника и груды земли. Наш дряхлый курдль был на редкость прожорлив. Профессор советовал поторопиться. Отовсюду струились потоки желудочного сока, и было ясно, что этим не кончится. Такая пища вызывает и сжогу, а значит и жажду. Действительно, полило как из ведра. Но мы успели добежать до спасительного убежища, и ни одна капля на нас не попала. Мои товарищи учтиво приветствовали профессора и пригласили его на барбицей, который уже варился в котелке. Интересно, что всем деликатесам, которые мог приготовить Ундерт, они предпочитали эту гадость, наполняющую помещение запахом, который при всем желании приятным не назовешь. Мы сидели кружком и, прихлебывая суп из мисочек, оживленно болтали. Профессор рассказал забавную историю о том, как в прошлом году он открыл в болоте возле кургана председателя Завязшие выли скелет огромного курдля с 40 скелетами члаков внутри. Благодаря этому он взял верх над археологами из школы другого анатома, доцента Ксипсиквакса или что-то в этом роде, которые утверждали, что курдль не может жить под водой. Действительно, по природе не может, но можно выдрессировать его в подводную лодку. А наш анатом доказал это, предъявив вещественные доказательства: перископ, обнаруженный вместе со скелетом. Доцент опоздал на два дня, и когда он наконец прибыл на место с водолазным костюмом, скелет уже загорал на солнце под присмотром препараторов, а к перископу профессор прикрепил транспарант с ехидной надписью «Кто приходит рано, тому кости». «Ну и проблемы у этих ученых», – подумал я, прихлебывая бербицей так, как ребенком глотал рыбий жир, то есть затыкая дыхательное горло задней частью неба, и все-таки пил, чтобы не выделяться. Монах сидел вместе с нами, но не на матрасе на своем булыжнике. Он, наконец, позволил себя уговорить и сбросил его с плеч. Зная, что я человек, он счел, возможно, нарушить обет. Так начался разговор, в котором он проявил куда большую сообразительность, нежели предполагал в нем Тюкстель. Его имени я не смог бы произнести, оно было совершенно иное, чем у остальных люзанцев. Хриплое, из одних глухих согласных. У всех монахов такие имена, потому что послушничество начинается с выбора клевийского имени, из сохранившихся хроник. С этой минуты монах становится еще и этим клевийцем. При этом известие фантазия моя разыгралась. Я ждал невероятных откровений, например, что они верят в переселение душ и в то, что их устами вещают умершие клевийцы, или же, что во время своих мистерий они читают по уцелевшим документам страшные заклинания Каундрия, и хотя их вера тем самым подвергается нелегкому испытанию, именно в этом видит свою покаянную миссию. А если видения примут массовый характер, набожные монахи могут превратиться в организацию мстителей. брат превратник остудил мое разгреченное воображение, заявив, что ничего не знает о клевице, имя которого принял, да и об остальных клевийцах тоже. Знает только, что те не верили в Бога, поэтому они теперь верят за них. «Как же так?» – спросил я, жестоко обманутый в своих ожиданиях. «У вас есть клевийские хроники, и вы даже не пробуете изучать их?» Монах должно быть распарился от борьбиться. Он сбросил с головы капюшон и, глядя на меня лучеобразно оперенными глазами, сказал: «Да нет, я их читал. Среди наших послушников нет недостатка в клириках, которые вступают в орден не покаяния ради и не из набожности, но надеясь отыскать у клевицев застывшую сенсю самого черного зла. Такие вскоре уходят. Ты удивляешься, чужеземец? Мы читаем хроники, чтобы учиться клевицкому языку.» А, впрочем, там ничего нет. «Как это нет?» – медленно переспросил я. Я готов был заподозрить его в желании скрыть правду. «Ничего нет. Ничего, кроме фраз. Пропагандистский трезвон и только. Пускание трюизмов в глаза. Удивляешься? А ты когда-нибудь слышал о власти, которая не рассыпает направо и налево обещание счастья, но возвещает отчаяние, скрежет зубовный, расписывает собственную мерзость и подлость? Никакая власть ничего подобного не обещала. Разве у вас иначе?» «Не будем об этом», — быстро ответил я. «Но их Каундрий...» «Что это было, ты знаешь? Тебе позволено говорить?» «Вечно одно и то же», — пожал он плечами. «Каундрий в точном переводе а значит «благосфера». У меня перехватило дыхание. «Не может быть. Значит, они хотели сделать то же, что и вы?» «Да». «Тогда...» «Как дошло до войны?» «Это была не война, а безлюдное столкновение двух идей». «Аникс сказал мне, что шустры возникли как оружие. Возможно, ты неправильно его понял. Они возникли не как оружие, но стали оружием, наткнувшись на то, что метил в них самих. Я видел, что он с трудом подыскивает слова под неподвижным взглядом остальных, и вдруг увидел эту сцену как будто со стороны. Человек, сидящий с неудобно подогнутыми ногами среди существ, широко рассевшихся на своих огромных стопах, с торчащими назад коленями, как грузные главастые птицы, «Столкнулись две версии блага», — сказал, наконец, монах. «Они различались тем, что благородный тюкстль назвал бы программой, однако не слишком сильным. В сущности, склеснулись они потому, что были двумя проектами совершенства. Если друг против друга станут две церкви единого Бога, если каждый стоит за Него, но требует для себя исключительности, не допускающей никаких уступок, дело может кончиться битвой, хотя бы никто ее и не хотел». Разве так не случалось в истории? А раз даже преданность высшему благу способна породить истребление, насколько вернее ведет к нему посеусторонняя вера, приверженцы которой создали полчища немыслящих исполнителей. Два проекта блаженного безбожьего мчались навстречу друг другу и встретились не точно на полпути, потому что один из них был эффективнее и обладал большей силой поражения. А если бы повезло клевицам, ты сидел бы не здесь, но среди темнолицых, на южной оконечности их плоскогории, и слушал бы рассказ о гибели Северной Тарактиды, таинственного чудовища, погребенного под ледниками Люзании. Только там ты оказался бы среди неверующих, ведь клевийцы, как я уже говорил, отвергли Бога, и у них тебе труднее было бы найти искупленцев. Значит, они действительно хотели добра? Я никак не мог освоиться с этой мыслью. Думаю, не меньше и не больше, чем отцы-основатели этикосферы. но мне пора, прощайте». Монах встал, взвалил на себя камень и пошел, сгибаясь под тяжестью. Я тут же начал допытываться у Тюксля, знал ли он то, что монах сказал о Кливии. Он не стал отрицать, однако доказывал, что все было иначе, мол, клевийцы придерживались авторитарных идеалов и свою благосферу хотели создать не из шустров, а из молекулярных микроботов, называемых пигмами, не только менее совершенных, но и более жестоких, чем шустры. Он засыпал меня специальными терминами – Я видел, что он защищает свое дело вполне добросовестно, но больше не слушал его. Впрочем, время уже было позднее, двое остальных встали, чтобы приготовить спальные места. Тюкстель умолк и тоже нехотя поднялся. Меня окружали неуклюжие фигуры, покрытые плотным бархатным пухом, с глазами расставленными почти так же широко, как ноздри, в которых при дыхании дрожали маленькие перышки. Готовясь ко сну, я вынул из уха переводилку. Понятные голоса превратились в быстрые пронзительные трели. Поэт приблизил ко мне совиные глаза и что-то сказал. Я понял его, потому что он указывал на постель. Стемнело, все уже заснули, судя по равномерному дыханию, но мне совсем не хотелось спать. Хорошо еще никто не храпит, подумал я, а то я не выношу храпа. Правда, я среди инсан, а они, должно быть, не храпят. Разве кто-нибудь слышал о храпящих воробьях или пингвинах? В голове у меня все смешалось. Чего ради я взвалил на себя тяготы звездного путешествия? Чтобы со стайкой экс-птиц очутиться в черной утробе полуздохшего курдля? Кто? Я. Дипломатический полукурьер, и он тихий, экс-обезьяна. Лично я никогда не был обезьяной, но ведь никто из них тоже никогда не был птицей. Откуда же этот нездоровый интерес к зоологии в генеалогических разысканиях? Неужели, говорил я себе почти с отчаянием, Только так, по-дурацки, я и могу думать о таких серьезных и важных предметах. Узнал ли я тайну черной клеви? Пожалуй. Но оказалось, что тайны, мрачной и непостижимой для нас, вовсе и не было, а было нечто слишком хорошо нам знакомое. Кто-то начал храпеть, а потом и хрипеть. Я шикнул несколько раз давно испытанным способом, но без результата. Я приподнялся на локте в страхе, что меня ждет бессонная ночь, и тут хрипение перешло в громоподобное бульканье, Оно доносилось отовсюду, словно при проливном дожде. Это не они. Это всего лишь курдль переваривает. В брюхе у него бурчит, успокоился я. Я все лежал и лежал, а сон не приходил. Как бусинки чёток перебирал я в памяти прежние путешествия. Сколько их у меня было. Впрочем, некоторые оказались сном. Я вспомнил свое пробуждение после конгресса футурологов и вдруг подумал, что, может быть, и теперь вижу сон. Нигде бессонница не мучится таким упорством, как во сне. Ведь очень трудно заснуть, если ты уже спишь. Тут уж легче проснуться, это понятно всякому. Проснись я теперь, от скольких хлопот я избавился бы. Это был бы действительно приятный сюрприз. И я напрягся, силясь разорвать духовные путы, которыми сковывает нас сон. Но, как ни старался я сбросить его с себя, словно темный кокон, ничего у меня не вышло. Я не проснулся. Другой яви не было. Конец. Март. 1981 года